Кавалькада остановился в ресторане Шкворень. Петр Федорович кивнул встрипившемуся Мэтру и направился за ним в кабинет. Суеты из-за еды он не терпел. Как всегда, уважаемый. Он опустился в кресло и строго глянул на подскочившего халдея. Вчера мне зернистую принесли, а я к паузной привык, опять не перепутай, смотри. Мэтр слегка побледнел и исчез. Привычка вторая натура. А своим привычком Пётр Фёдович не изменял. Первым делом подали маслины, до которых слаб человек, он был великий охотник. Пристишь, в общем, залюминало хека по-польски и заглядывалось на девок у стойки. Лёнчик, гляв об этой заразе, поворка кастрировать, на перцы гад экономит. Француз как раз дегустировал харчо. Когда дверка в кабинете совершенно неожиданно отворилась. На пороге стояла дама, очень изящная, лет 45, в очках, белый верх, тёмный низ, кружевная, крахмальная грудка. Была бы в ней что-то от учительницы из провинциальной гимназии, если бы не глаза. О, подобное выражение глаз Петру Фёдоровичу часто доводилось встречать: оперов, следователей и прокуроров, не берущих на лапу. Так смотрит хищник на жертву, тверду, не мигающий, мысльно облизываясь. Откуда ее принесло? Да как, как она с ума мимо пристежи? Петр Федорович некоторое время держал ложку у рта, потом положил, обрел внутреннее равновесие и промокнул губы салфеткой. Чему обязан, мадам? Он, конечно, узнал Мариину Викторовну Пиновскую. который был обязан одной из своих ходок. Не угостите ли даму кофе? Пиновская улыбалась. Сорокину ее улыбка совсем не понравилась, и он невежливо скалился. Это все чиво, дама желает. А как насчет раком? Ну, какие мы не терпеливые! Марина Викторовна придвигнула кресло и без спросу расположилась напротив. Сделать вам массаж я вообще-то успею. такой, что и вазелин не понадобится, только, говоря откровенно, это меня не возбуждает. Поговорим лучше о Кунсе. Чего, чего? Сорокин немедленно ушёл в несознанку, благо практика имела обширная, но при этом почувствовал, что съедено ему впрок не пойдёт, даже хуже того. Очень скоро покинет подорванный тюль ми организм. Эй, милочка, куда обратились-то? В зоопарк, да ладно вам, Петр Федорыч. Пиновская прищурила глаза и стала похожа на хищную беспощадную ласку. Все вы прекрасно поняли, мой дорогой. Приятно, конечно, что вы так радеете за российскую экологию. В отличие от некоторых засранцев, бывшего директора распорядителя Балт-Прогресса Петрухина, например, упокой, господи, его многогрешную душу. Смотри, роман, те же Искунс, глава Профессиональная смерть. Вам кофе в постель? Несгибаемо оскалился Сорокин. Ему, впрочем, самому показалось, что улыбка вышла вымученной и жалкой. Годы, годы. Боюсь, не донесёте. Посетительница поднялась, и он снова увидел, как осины у неё тали. Расплескайте. Ах, ты Француз уставился ей вслед, а Пиновская тем временем разминулась в дверях кабинета с его давнейшим другом Павлом Семеновичем Лютым, законником по прозвищу Зверь. Какие люди! Маленькая женщина окинула здоровенного кряжистого сибиряка насмешливым взглядом и испарилась. Лютый проводил ее глазами и несколько стерильно почесал в голове. Мимо двигал, корешок. Смотрю, твоя тачка стоит. Дай, думаю, сообща подхарчус. Крякнул, сел к стелу, потёр сморозы ладони ладонь и ухмыльнувшись подмигнул корифану. Ишь, какой брат! Изинбровки от тебя выплывают. Я смотрю, не скоро состаешься. Изинбровка красивая, разворчённая женщина. Жаргон. Пиновскую на своё счастье он знал только по рассказам дружков, а лично до сего дня не сподобился. Езенбровки Сорокин вышел из ступора и с внезапным отвращением посмотрел на еду. Слют там он мог быть до конца отвралённым. Нет, брат.